Днём сильно разогрело. Оборотень зарылся в лопухи и тяжело дышал там. Вытаскивать его из канавы никто не подумал. Решили обойдётся. Дети к вервольфу потеряли интерес, взрослым на него стало и вовсе наплевать. А скотина вплоть до кошек вроде бы к присутствию в селе Заверия адаптировалась. Пока оборотень гулял сам по себе, легендированный и оборший мифами его боялись и ненавидели. Реальный, пойманный и закованный в цепи, он больше никого не волновал. Муромский спустился в канаву, задумчиво попинал оборотня сапогом, заглянул в кастрюлю с собачьей похлёбкой и пришёл к выводу. Не жрал, значит, решил сдохнуть. Ну-ну, меньше проблем. Он не хочет меня слушать, пожаловался Лусгин. Закрылось оно наглухо. никак не реагирует. Может, оттащить его к моему дому, а? Там от кустов хоть какая-то тень. А ты водичкой поливай. До колонки недалеко. Пройдись с ведром. Что, трудно? Понятно, вздохнул Лусгин. Вы на него забили все. Работать за нас ты будешь? веско спросил Муромский. Трактор на 20 минут, жалко, да? Мне жалко, но пускай тут поваляется. Куда упал, пусть там и лежит, чтобы осознал. С вами осознаешь, буркнул Лусгин и пошёл за ведровым. Первая животная процедура довела Вервольфа до истерики. А я знал, взорвался Лусгин в ответ на дикие вопли. Я хотел как лучше. Да пошёл ты нахер с тобой, одни проблемы. трудно сказать было, что у тебя водобоязнь. Собака ты бешеная. Тут он вспомнил, что оборотень запросто ходил по ручью и сообразил, что воду-то принёс очень холодную, а шкуру вервольфа перегретая дальше некуда. Наверняка бедолага воспринял обливание как ожог. Извини я, не нарочно, пробормотал Лозгине и отправился набирать следующее ведро. дал воде нагреться и вылил её на страдальца не одним махом, а плавно. Вервольф ныл и закрывал морду лапами. Правда, так лучше. Э-э, дать фу на тебя. Что я нянька? Ты сам виноват. Какого чёрта сюда припёрся? Сидел бы сейчас под кустами, всё было бы нормально. Э-э. Ну хватит, парень. Сердце разрывается на тебя глядеть. Лозгин поймал себя на желании засветить бестолковому обратно ведром по затылку и поспешно выбрался из канавы на дорогу, пока и вправду не дал волю рукам. Ты бы поел, что ли, крикнул он с безопасной для вервольфа дистанции. Помрёшь ведь, или нарочно разозлиться хочешь к ночи? Зверя на ружьё выпустить. Убьют же, дурило, себя не жалко, других пожалей. Думаешь, большая радость, королить тебя на солнце пёки? Уйду, так и знай. А без меня с тобой быстренько разберутся. Вервольф проявляй благоразумия не думал, лежал и стонал. Может, вправду решил померять, или ему стало окончательно плохо, и он уже не мог контролировать себя. В любом случае нужно было что-то решать, пока солнце не зашло. В обед Лусгин перехватил на дороге Сеню. Дядь Сеня, подойди хоть послушай, чего с ним. А непонятно, мелок, сказал Сеня, приглядевшись к Вервольфу. Ну-ка, он безбоязненно протянул руку и запросто, без усилий снял с оборотня здоровенный клок шерсти, и ещё один. облизает, прошептал Лусгин с благоговейным ужасом. А я знаю, может, леняет, хотя он как бы кобелю ему не положено. И что делать? А я знаю. Лусгин присел рядом с Вервольфом. Загадочное существо больше не вызывало у него приступов отвращения. Да, выглядел мальчик Вова по-прежнему мерзко. Но уже не дарвоты. Это, наверняка, было связано с тем, что Обортень перестал торкать в голову, как сказал бы Сеня. То ли сил у него не хватало давить людям на мозги, то ли желания. Лишний шанс парню выжить в нынешней ситуации. Пойдем ко мне обедать, позвал Сеня. А этот пусть лежит. Все одно он теперь никому здесь не нужный. Твоя правда, никому. Лузгин отлучился почти на час, а когда вернулся, ничего не изменилось. Вервольф лежал себе полутрупом, разве что не стонал уже. К еде он не при тронулся. С ложечки я тебя угощать не буду, заявил Лузгин твердо, и с соски тоже не буду, вообще ничего не буду. либо сам выкорабкаешься, либо тебе кранты. Эй, парень, ты живой? Он присел на корточки и осторожно откнул вервольфа пальцами в висок, подёргал за ухо, положил ладонь на горячий бок. Обратнь дышал редко и слабо-слабо. Глазгину -слабо. в голову не пришло, что это может быть охотничья хитрость. Он взял тяжёлую башку обратня руками, повернул её к себе, вгляделся в чёрную морду и сразу понял, что ему раньше мешало запечатлеть образ вервольфа правильно, во всей полноте те самые легенды и мифы. Мы ничего не знали об этих существах, ничего. Впрочем, кто сказал, что они вообще были? Может, водились другие типыжи, или просто люди сложившие легенды Никогда не видели обезьяну. Да, в физиономии вервольфа сквозило что-то собачье, даже медвежье, но в целом-то, если присмотреться, он был версией на тему шимпанзе, мало симпатичной версией, надо признать. Может ты это, русский народный ети, мать твою ети? Веки оборотня дёрнулись. Он медленно, очень медленно приоткрыл глаза. Лузгин не испугался и сам удивился этому. По идее, вервольф сейчас мог свернуть ему шею одним взмахом лапы, но Лузгин откуда-то знал, ничего подобного не случится. Глаза у вервольфа оказались мутные, измученные, безразличные. Хреново участливо спросил Лузгину: "Оборотинье два", заметно кивнул. Я вытащу тебя отсюда, слышишь? Вытащу сначала из канавы, а потом и из этого села. Только помогай мне хоть немного, и всё получится. Бойстро заговорил Лузгин, поражаясь тому, насколько искренне рвутся с языка слова. Если повезёт, мы найдём людей, которые смогут тебе помочь. Если нет, мы znajдём отыщем место, где ты сможешь жить в своё удовольствие, никому не мешая. И никто не будет мешать тебе. На земле свободного места очень много. Веришь? Он представил себе что-то вроде новозеландского предгорья, которое видел во Властелине колец, и Вервольф снова кивнул. Кивнул благодарно. В этом Лусгин готов был поклясться. В России есть территории не менее красивые и к тому же безлюдные. Это мы тебе организуем, честное слово. Это никуда не денется. Вервольф поблагодарил, слабенько, будто пёрышком гладил. Кто бы мог подумать, что он так умеет. Ещё ночью Лузгин был уверен, что этот тип соткан из ненависти. "Озамен, я не попрошу от тебя ничего дурного или невыполнимого, обещаю. Хорошо?" "Ладно." А сейчас придётся ещё немножко тут полежать одному. Я скоро вернусь. Я освобожу тебя от этой штуковины. Не надейся, всё равно будешь на привязи, но зато в тени. А ты пока что хоть воды немножко выпей, пожалуйста. Ключа от замка, скреплявшего цепь на торчащей из столба проушине, увысгина не было. Зато дома в инструментальном ящике валялась нажовка по металлу. Перепилить арматурный пруток не вопрос. Тащить Вервольфа к себе пришлось волоком. У страдальца заплетались ноги. Он всё порывался встать на четвереньки, но когда Лузгин ему это позволил, рухнул мешком в дорожную пыль, скрежеща зубами от беспомощности. Лузгин наблюделся. На крестах возбуждённо щебетали дети, из-за занавесок пялились недобрые глаза. Под ногами валялся полудохлый оборотень. Красота. И ведь не расскажешь никому. "Эй ты, адекватно униженная особь", позвал Лусгин. "Попробуй хоть немного пройти". Оборотень мысленно пожаловался на дурное обращение, которое довело его до подобного ничтожества. "Ничего себе. Ты хоть понимаешь, жопа, до какой степени всех тут успел задолбать?" Поэтому они рады были тебя помучить. Тота, не держи на местных зла. На самом деле здесь люди хорошие. Урр, сказал Вервольф и отрубился. Сам урот парировал Лузгин. У него заметно поднялось настроение. Во-первых, он больше не боялся оборотня. Во-вторых, наконец что-то реальное делал. В-третьих, был убеждён, что зверь выживет. К тому же он впервые очень чётко воспринял и детально разобрал то, что оборстьнь хотела ему передать. Это вселяло определённую уверенность. Весила туша килограммов 50, но взвалить её на плечи, бесчувственную и аморфную, оказалось непросто. Лусгин повозился с минуту, плюнул схватил вервольфа за задние лапы и поволок. Резонно предположив, что после катания по пыли за машиной, оборотню должно быть глубоко пофиг, как перемещаться. На дороге оставались клочья чёрной шерсти. Это было чертовски интересно. Втайне Лузгин лелеял надежду, что у вервольфа на нервной почве запустился процесс обратной трансформации. Но так вышло бы через чур, хорошо. Очень уж по киношному, думал Лузги, обливаясь потом. В действительности, особенно в российской действительности, оборотню положено разве слегка блеять. Он ещё меня убьёт и съест, если по сюжету -то идти. Только от чего я не верю в такой сюжет. Почему мне кажется, что впереди нас ждёт какая-то полная фигня, невообразимая. Возле своего дома он кое-как упихал Вервольфа под куст сирени и чуть не свалился рядом. Цепь как раз хватила за якорить пленника за столб, по мнению Вити, херовый, а на взгляд Лузгина Вервольфу не по зубам. Нашелся и замок взамен прежнего. Пришлось еще возвращаться за кастрюлей и ведром, снова под настороженными взглядами. Лузгин посмотрел на часы. Мужики должны были вернуться с работы уже скоро. Им, естественно, накапают, они придут разбираться. Он вытащил из дома раскладушку, пристроил её в тени рядом с вервольфом и улёгся, заслонив оборотня собой. Закурил и сказал: "Вот, возможно, кто-нибудь из перепугу упадёт в обморок. Но это его личная проблема", подумал и добавил: Если ты после всей этой моей заботы сожрёшь меня, сука, с того света достану. Верволев не отзывался. Он спал.